39. -е. Матерь Агни-йоги Главной движущей силой, сообщающей человеку нужную энергию для продвижения по пути к звездам, будет все же любовь к иерархии свет Среди самых возвышенных мыслей, среди надежд и устремлений, среди нахождения достижений, среди этих и тех, среди всего, что с нами происходит, не забудем об этом мощном двигателе жизни. Эти, кто открыл нам глаза на смысл и значение нашего пребывания на земле,